Глава 21. Морская пехота наступает. Когда доктор Брит с помощью мисс Фауст раздал девушкам шоколадки, мы с ней вернулись в кабинет. Там он продолжил рассказ. Где мы остановились? А, да. И старик попросил меня представить себе отряд морской пехоты США в забытый Богом трясине «Их машины, их танки и гаубицы барахтуются в болоте!» — жалобно сказал он, — утопая в вонючей жижи, полной миазмов. Он поднял палец и подмигнул мне. «Но представьте себе, молодой человек, что у одного из моряков есть крошечная капсула, в ней зародыш льда девять» в котором заключен новый способ перегруппировки атомов, их сцепление, соединение, замерзание. И если этот моряк швырнет этот зародыш в ближайшую лужу, она замерзнет, угадал я, а вся трясина вокруг лужи тоже замерзнет, а другие лужи в этом болоте тоже замерзнут, а вода и ручьи в замерзшем болоте. — Тоже замерзнут. — Вот именно, замерзнут! — воскликнул он. — И морская пехота США выберется из трясин и пойдет в наступление.